Глава четвёртая. Эпиграф. Незнако пришёл домой и сразу принялся сочинять стихи. Целый день он ходил по комнате, глядел то на пол, то на потолок, держал се руками за подбородок и что-то бормотал про себя. Николай Носов. Что делать, когда в твоём маленьком личном мире наступает конец света? Когда в одночасье ломается и рушится твоя жизнь, когда летят мрачную и ненасытную бездну обломки всех твоих надежд и радостей, а ты остаёшься раздавленный равнодушным каблуком судьбы под грудой мусора и пыли, наедине со своей болью и мучительной пустотой внутри. Когда каждая минута твоего существования кажется бессмысленной, бесконечной, и нет впереди ничего, ради чего стоило жить. Когда начинает казаться, что даже никак будет лучше, чем так. Когда покойней бытия видится соблазнительным, и рука сама невольно тянется за спину, и твёрдая, холодная, хорошо смазанная смерть ложится в ладонь привычной тяжестью. Наверное, стоит оглянуться. Вспомнить, что всё это ни на во, и так уже бывало, и даже хуже, что есть люди, которым пришлось куда тяжелее, чем тебе, и все они с этим живут. Вспомнить наконец, что кроме утраченной любви у тебя есть хорошие друзья. один из которых может быть и заплачет, а вот другой преисполнится презрением и перестанет уважать. А главное, у тебя есть замечательные, несравненные, отличные враги, которым ты, конечно же, не собираешься оказывать ценных услуг. А всё то, что болит, и жжёт, рвёт на части, обдирает сердце на лохмотьи, всё это надо поймать и перелить в звук. Вот в такой, например. Нет, на пару тонов выше и медленнее. проклятие. Только что здесь лежала бумага. Ни хрена не найдёшь в этой комнате, словно здешний домовой никак не может забыть прежнюю хозяйку. Впрочем, его можно понять. Разве такую забудешь? Каково это вот так разочароваться в человеке? Если подумать, так даже вдвох. Каково осознавать, что мужчина, которого ты любила, которому верила без малейших сомнений, которого считала образцом мужества, честности и самоотверженности, на самом деле обычный обманщик? легко принявшей любовь в жертву собственной выгоде. Каково в 312-й раз вспоминать, что в твоём возрасте неуместно верить в сказки. Ведь отважный воин и легендарный бард, совместившись в одном человеке, оказались лишь красивой сказкой, где всё совсем не так, как в жизни. Это в сказках они совершают подвиги и вдохновенно творят, а любят исключительно возвышенно и бескорыстно. В жизни же они ради грядущих подвигов легко переступают через женщину, впихиваются в театр по блату, трахаются с кем ни попадя и лгут и лгут, лгут без стыда и без совести, не останавливаясь перед откровенной клеветой, лишь бы получить желаемое. А та безумная любовь, что превратила в сплошную сказку полгода жизни, действительно ли она была настоящей, или же прав Артур, предполагая, что магически одарённый товарищ Кантер банально приворожил понравившуюся девушку? Если подумать, то очень даже вероятно, и сразу находится объяснение многим странностям. Начать можно с того, что будучи в здравом рассудке, она ни за что не слезалась бы с убийцей, сколько бы при этом ни выпила. Становится понятным и резкое обострение депрессии, когда он ушёл из её дома в первый раз. И самое главное, как раз по этой причине её до сих пор к нему тянет. Правда, с другой стороны, если бы всё было так, неужели никто не заметил Ни король, ни его придворный маг, его величеству ещё мог бы смолчать, решив, что так для Ольги лучше, но честнейший поборник нравственности метр и Стран никогда и сам бы не смолчал, и королю бы не позволил. Разве только предположить, что старик мог не разглядеть при воротах из-за чуждости силы или там какая-нибудь слишком уж не классическая методика? сходить что-ли в библиотеку, до самой справочника поковыряться. Уже просто любопытно становится, хочется разобраться и расставить все по местам. А такие сказки, ну и в задницу тому самому демону, которого так любит поминать подружка Зинь. Хватит, накушались, довольна. У нее есть обычный живой парень, ничуть не сказочный, а самый простой и реальный, он не врет, не сочиняет красивых сказок, которые уносят тебя за облачные выси, откуда так больно потом падать. Надо жить здесь, в реальном мире и не выдумывать себе то, чего нет. Лишь бы этот придурок в самом деле не застрелился. Он же ненормальный, да ещё и контуженный. Нельзя сказать, что Шеляр III не доверял своему придворному магу, но педантичность и дотошность его величества давно вошли в поговорки. Поэтому не стоит удивляться, что гипотеза почтенного Метра была на утро обстоятельно проверена по всем пунктам. Объявившись в телепорте посреди знакомой комнаты, король первым делом внимательно осмотрел полу лежащего в кресле хозяина и с облегчением убедился, что тот действительно спит. В этом отношении наставник оказался прав, и совершенно напрасно его величество при виде кантера автоматически начал набрасывать в уме «труп находится в кресле в естественном положении, признаков насилия визуально не обнаружено» и тому подобную протокольную ерунду.